Глава двадцать пятая. Уроки магии. заклинания «Лис, очнись!» — тормошит меня Эния. «Нам надо идти. Ты же не хочешь, чтобы тебя отчислили». «Погоди», — сажусь на кровати, обхватываю голову руками. «Дай хоть пару минут прийти в себя». «Некогда», — торопит Эния. Опоздаем на пару по заклинаниям, а магистр Фарнен, конечно, не самый вредный из преподавателей, но это пока считаешь его предмет главным, а вот за проявление неуважения может и понос наслать. Она фыркает, видимо, вспомнив что-то смешное. Но вот мне не до смеха. Однако послушно поднимаюсь, понимая, что отсрочка меня не спасёт. «Нужно собраться и включиться в борьбу за выживание, а всякие там страдания отложить по принципу «Я подумаю об этом завтра».» Любимая фраза Скарлетт О'Хара из романа «Унесённые ветром» Маргарет Митчелл. «Выпей это». Энния протягивает мне какой-то пузырёк. «Что это?» «Поможет успокоиться». «Ты серьёзно? Думаешь, если меня оглушить успокоительным, я буду лучше соображать?» «Почему?» — недоумевает она. «Это поможет сосредоточиться, отбросить лишние мысли». «Ты сейчас дёрганая, а если при произнесении заклятия голос даже просто дрогнет, то результат может быть непредсказуемым. Мы, правда, пока ничего сложного не заклинаем, но ошибок магистр фарнан не прощает. Сразу штрафные баллы получишь». «А ничего, что я и иномерянка. Вдруг твое зелье...» «На меня как-нибудь не так подействует «Не думаю». Но в голосе Эни звучит неуверенность, и она убирает пузырёк в свой шкафчик. Быстро обуваюсь, и мы выходим из комнаты. Пока идём по общежитию, молчим. То и дело попадаются другие адепты. Я чутко слежу за всеми, отвечая на приветствие с некоторым опозданием. Надо привыкать и запоминать, с кем я общаюсь тут, а с кем не очень. Что ещё сегодня? спрашиваю, когда мы оказываемся на улице. Джи арикудо. Знакомое слово. В памяти всплывает уже ставший давним разговор с девушкой, в совершенстве владеющей джи арикудо, это сделать невозможно. Погоди. Это борьба какая-то? с ужасом спрашиваю я. И что я буду на ней делать? Есть у меня идея. Но нужно будет подключить Марка. Мне всё-таки придётся всё ему рассказать. Борьба не очень сложная. Как раз для женской самозащиты. Алисия ей с детства занималась, но вот здесь не спешила проявлять свои умения. Сама понимаешь, девушке лучше не показывать свою силу. Поэтому чудес от тебя никто ждать не будет. А вечерком Марк позанимается с тобой на уровне азов. «Когда?» вырывается у меня со стоном. «Ты не забыла, что вечером у меня аж две отработки и ещё доклад для магистра Эркина? Сколько у вас часов в сутках?» «Тридцать шесть. А у вас?» «Двадцать четыре. Что-то я не заметила, чтобы день у вас дольше длился, хотя вчера столько всего произошло, и к вечеру я так устала. Думаю, организм перестроится, раз уж тебе теперь здесь жить придётся. А может, у нас, скажем...» Минуты разной длины. «Привет, лисичка!» Нас догоняет рихар и берётся за ремень моей сумки. «Давай помогу». «А почему бы и нет?» «Уступаю ему. Сумка действительно тяжёлая. Хочет нести — пусть несёт». «Ты всё-таки налетела на отработку у моего отца?» Продолжает он. «Не переживай. Я пойду с тобой и помогу». «Не думаю, что это хорошая идея» честно говорю я. Твой отец терпеть меня не может, и я думаю, что это именно из-за твоего ко мне внимания. «Никогда не замечал», — хмурится Рихар, «но я с ним обязательно поговорю». «Он что, тупит?» Вцепляюсь в ремень собственной сумки и дёргаю за него так, что Рихар разворачивается ко мне лицом. «Ты что, не понял? Не надо обо мне ничего говорить отцу!» Чем больше ты уделяешь мне внимания, тем больше у меня проблем. Отдай сумку. Тяну ремень к себе. ну Ладно, ладно, как скажешь. Но сумку не отдаёт. Так и стоит глаза в глаза. Адепт Волсумс. Раздаётся за спиной знакомый рявк, и мой позвоночник откликается привычной вибрацией. Вам не кажется, что вы докучаете, адепту Рейнерс? ну уж нет не поддамся больше отпускаю ремень и даже заботливо поправляю его на плече рихора а затем не спеша поворачиваюсь к ректору лицом смотрю прямо в потемневшие глаза вы ошибаетесь магистр арский мне очень приятно что рихард предложил донести мою тяжелую сумку мне кажется я слышу зубовный скрежет советую вам поторопиться Занятия начнутся через минуту. Открываю рот, чтобы сказать что-то вроде «Так не задерживайте нас», но Энния тянет меня за руку. «Бежим, Лиса, и в самом деле опоздаем». И мы срываемся с места. Чувствую между лопатками тяжёлый обжигающий взгляд и через несколько шагов спотыкаюсь. Спасибо Рихару, он успевает меня подхватить. Только поэтому я не падаю. Но вот рука парня, задержавшаяся на моей талии, пожалуй, лишняя. Хотя пусть будет. Высвобождаюсь медленно, словно нехотя. Даже немного стыдно становится. Я чувствую, как подрагивает рука Рихара, его волнение. Слышу участившееся дыхание, но ничего не ощущаю в ответ. Зато сверлящий меня взгляд никуда не делся». Под ребрами в солнечном сплетении разгорается пожар и натягивается раскалённая струна между мной и тем, кто сзади. К счастью, в этот момент Эния утягивает меня на боковую дорожку и дышать становится легче. Мы почти бежим, а длинноногий Рихар просто идёт рядом быстрым шагом и молчит, подозрительно как-то молчит. И только перед дверями аудитории неожиданно спрашивает. «Лисичка». Мне кажется, или ректор к тебе клеится? Ответить не успеваю, Эния буквально вталкивает меня внутрь. Мы вовремя. Едва успеваю занять место и разложить на столе письменные принадлежности, как появляется преподаватель. Длинные чёрные волосы небрежно рассыпанные по плечам, лицо мрачное. Порываюсь встать, но Эния меня удерживает, шипя: "Что у тебя за привычки? Прости." «Всё потом», — отвечаю шёпотом, стараясь не шевелить губами. Нарваться на ещё одну отработку не хочется. И я раскрываю тетрадь, демонстрируя готовность к занятиям. К моему удивлению, лекция начинается не с записей. В руке магистра появляется палочка, и я замираю, глядя на неё во все глаза. Неужели настоящая, волшебная? Магистр касается кончиком палочки странной конструкции из переплетённых металлических прутьев, и по помещению разносится звук. Он нарастает, проникает в меня, заполняет тело. Позвоночник пронизывает мощная вибрация. Звук ширится и множится. Слышу, как вплетаются в него голоса адептов, повторяя и усиливая. На мгновение в душе появляется страх, что я могу нарушить эту общую гармонию. Но звуковая волна извлекает из меня, словно из хорошо настроенного инструмента, точно такую же ноту. Звук стихает, но ощущение, словно он остался внутри меня, пропитав собой всё тело. Магистр произносит непонятное слово, начиная с той же самой ноты. Затем указывает кончиком палочки на одного из адептов. Тот повторяет, точнее выплёвывает слово. «Следующий» и «следующий». «Очередь доходит до меня» и я просто отпускаю свой голос, позволяя ему повторить то же слово с нужной интонацией. Уже потом мне становится чуточку страшно, потому что я не понимаю, как это получилось. «Вы должны каждый звук каждого заклинания впитать в себя, превратив в навык», — говорит магистр. «А теперь записывайте три заклинания, которые начинаются с этой ноты». Смысл слов, которые диктует магистр, мне непонятен. Это какая-то абракадабра. Но мы записываем и повторяем, а потом нам объясняют смысл. Все три фразы направлены на неживые объекты. Первая убирает грязь с одежды, второе нагревает воду, а третье раскалывает орехи. Почему-то последнее мне кажется особенно смешным. Я еле сдерживаюсь, чтобы не хихикнуть. Надо же, такое чуть ли не оперное пение и только для того, чтобы треснула скорлупа ореха, Несолидно как-то. Никогда просто так не произносите заклинания. И тем более не направляйте их на объект, для которого они не предназначены. Эния сдерживает зевок. Последнее правило, скорее всего, магистр произносит на каждом занятии. Но для меня все в новинку. Я с восхищением смотрю на магистра. Нужно будет попробовать сегодня. Разумеется, под присмотром Эния. «Такая учеба мне начинает нравиться». «Все заклинания», — продолжает магистр, — «это прямое обращение к объекту магического воздействия в повелительной форме. Неважно, предмет это или живое существо. Приказ, побуждение чего-либо сделать или запрещение. Заклинания ломают естественную картину мира». «Да, и не забывайте». Против разумных существ их применение категорически запрещено, кроме тех случаев, когда есть угроза вашей жизни. Да и то придется доказывать таковую. Ну, это понятно. Это как с самозащитой в нашем мире. Старательно записываю, хоть и не все понимаю. Выхожу из аудитории в состоянии легкой эйфории. В теле еще гуляет остаточная вибрация после произнесенных заклинаний. В солнечном сплетении я теперь более отчётливо ощущаю движение сил. Кажется, я даже различаю теперь жар огненной стихии и прохладу водяной. И это волшебно. «У тебя такое потрясённое лицо, как будто ты впервые слышишь магистра Фарнена», — говорит Рихар. «Опять я себя выдаю? Просто мне нравится этот предмет», — огрызаюсь я, — стараясь держаться поближе к Энни, чтобы не допустить очередной оплошности. На тренировке по борьбе с тем самым сложным названием всё оказалось не слишком страшно, потому что большую часть времени заняла физическая подготовка, а она во всех мирах одинаково Ну, почти одинаково Замечания мне, правда, сделали в конце за рассеянность. Но это потому, что когда начали подсчёт делать связки — я все движения выполняла с секундным опозданием. Мне нужно было сначала подсматривать за другими и только потом повторять. Вообще, это всё немного напоминало тренировки по айкидо, на которые я ходила целых полгода, пока Антон не заявил, что девушке, а тем более его девушке, самой защищаться не придётся. Боже, как всё это было давно. Сейчас воспоминания о моём бывшем стали размытыми, как будто все мои предыдущие 18,5 лет были сном. Не осталось ни злости, ни обиды. Ну и сам факт, что вся властность и самоуверенность Антона, которую я принимала за мужественность, спасовала перед моим хрупким, но решительным отражением, кажется очень забавным и справедливым. Время летит быстро и, надо сказать, увлекательно. Только по пути в столовую я выныриваю в новую реальность. Сейчас я снова увижу этого невыносимо красивого бабника Кристиана. Нет, не Кристиана, магистра Арского. Никогда больше не назову его по имени. Увижу его, скорее всего, вместе с приехавшей девушкой, сестрой императора. Сердце болезненно сжимается. Мне нужно в корне задавить все реакции моего тела на него. Это ведь всего лишь физиология. Влюбиться в человека, которого я совсем не знаю, я не могла так быстро. А что, если он ещё и магию какую-нибудь применил? Смогу ли я противостоять магии? Но вот зачем я ему, если его окружают такие красавицы? Хотя, опять же, ясно. Магистр не ожидал её приезда, вот и нацелился на первую попавшуюся девушку. И чисто случайно ею оказалась я. «Не поймай он меня в своих апартаментах», Выбрал бы другую жертву. Но какой же всё-таки гад? Спас от родственников Алисии и воспользовался моей растерянностью, застал врасплох со своими поцелуями. Облизываю невольно пересохшие губы. Само прикосновение к ним языка напоминает о том, что более крышесносных поцелуев в моей жизни не было. Задавливаю пробивающиеся ростки сожаления. Всё, больше близко не подпущу. И я, конечно, побаиваюсь магистра Волсумза, но вечером на отработку пойду к нему. Даже вопрос не стоит о выборе. К тому же ректору и не до меня будет. У него гостья даже не вспомнит. Снова острое чувство горечи и потери накрывает меня душным одеялом. «Ты чего?» — удивлённо спрашивает Эния. Я и не заметила, как у меня вырвался всхлип. Устала с непривычки оправдываюсь я. «Ты неплохо держишься. У тебя всё получится, но бдительности не теряй». «Мы уже подходим к столовой». «Да. И насчёт Рихора». Алисия специально держала дистанцию, чтобы парень видел разницу между ней и липучками, которые на него вешаются. И, похоже, он ею всерьёз заинтересовался. И «Если у тебя получится удержать его внимание», то, думаю, брак с ним будет гораздо приятнее, чем тот, от которого она бежала. Отец Рихара был известным человеком при дворе. Ему не составит труда избавить тебя от навязанного брака в пользу своего сына, если, конечно, у тебя получится его очаровать. Отца, в смысле? — А вот это глупости, — обрываю я подругу. — Даже думать об этом не хочу. Магистр Волсумс меня терпеть не может. — Ну так измени его мнение. Эния пожимает плечами. Но она не понимает, что после той сцены, которую застал магистр Волсумс там, в лесу, у меня даже, если бы я захотела стать его невесткой, шансов не осталось. Ну, а я хочу. Перед глазами снова Крис. Магистр Арский. И я вздыхаю. Хоть бы не встретить сейчас его в столовой. Мне нужно время, чтобы взять себя в руки.